Я пыталась уловить в её голосе иронию, но не преуспела, — спрашивала Алина Сергеевна серьёзно. Я перевела взгляд на Матвей и сказала тихо, — Нет, Матвей Ильич. А сама мысленно чертыхнулась. Ладно, главное начать, а там уж как-нибудь влезу. — Алина Сергеевна, — заговорил Матвей, — у вас есть предположение, за что могли убить вашего брата? — Нет, — покачала головой женщина. «Вам должно быть известно, что буквально накануне убийства офис ограбили. С вашей точки зрения, это случайность?» «Насколько мне известно, в сейфе была большая сумма денег. Логично предположить. Ваш брат говорил с вами об ограблении?» «По телефону. Сказал, что у него неприятности. Скрыли сейф, похитили крупную сумму денег, к тому же забрали всю документацию по строящемуся дому». «Он кого-то подозревал?» «Не думаю». У меня сложилось впечатление, что он в толк не мог взять, как такое могло произойти, охрана и вообще. И вдруг вооружённое ограбление, ранены. Конечно, сумма была похищена значительной, но он считал, что в офис забрались какие-то сумасшедшие. Но они были неплохо осведомлены. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнула Алина Сергеевна. «В конце концов, о деньгах знали многие. У него крупная строительная фирма, где работают несколько десятков людей». Надеюсь, милиции в данном случае повезет больше, чем с расследованием убийства моего мужа. А ваш муж и ваш брат были дружны? Они хорошо относились друг к другу. А вот насчет дружбы... Нет. Не думаю, что их можно было назвать друзья. А вот, предположим, у вашего мужа возникли трудности, вмешалась я. Он бы обратился за помощью к Диме? Да. Почему бы и нет? Вы имеете в виду... «Вы думаете, убийство брата как-то связано с гибелью моего мужа?» «Логично, не правда ли?» — вкратчиво спросил Матвей. Алина Сергеевна задумалась. «Возможно. Но мне об этом ничего не известно. Извините, мне надо принять лекарство». «Наверное, это был сигнал для нас отправиться в освояси, но мы его проигнорировали. Алина Сергеевна...» Прошла в кухню, вслед за ней туда отправилась Ленка. «Можно мне водички?» — попросила она жалобно. Вернулись они вместе. Ленке явно на диване не сиделось. Не знаю, что она там увидела, но подружка явно торопилась сообщить об этом мне. «У вас есть ещё вопросы?» — с намёком на удивление спросила Алина Сергеевна. «Конечно!» — кивнула я, решив не церемониться. — Уверена, вы с пониманием отнесётесь к нашей назойливости, ведь мы ищем убийцу вашего брата. Арина Сергеевна посмотрела на меня, потом улыбнулась. — Я понимаю. Только, простите, я сомневаюсь, что вы сделаете больше, чем может сделать милиция. Я никого не хотела обидеть. — Да вы не обидели, — успокоила я. Матвей шевельнулся в кресле, вроде бы собираясь откланяться, а я продолжила, не обращая внимания на его намерения. — А насчёт того, можем или нет, люди — занятные существа. С одной стороны, очень любят поболтать, а с другой терпеть не могут давать показания. Я в этом смысле... Ну, что многие предпочитают откровенничать с нами, а не с милицией. Алина Сергеевна вновь пристально посмотрела на меня, и к ней присоединился Матвей. — И что говорят люди? — мягко улыбнулась она. — Мы предполагаем, что... — Два убийства между собой связаны, — уклонилась я от ответа. — Ваш муж мог что-то передать Деме, потому и он и погиб. Если это так, вы просто обязаны знать об этом. — К сожалению, вы ошибаетесь, — вздохнула Алина Сергеевна, отводя взгляд. — Видите ли, она вновь вздохнула, чувствовала, что слова ей даются нелегко. — Мы с мужем... Наши отношения в последнее время трудно было назвать хорошими. — Так... Жили рядом. У него была женщина, по-моему, даже не одна. А я... я была слишком занята своими проблемами. Может быть, дело в том, что у нас нет детей. Это моя вина. У меня были проблемы со здоровьем ещё в молодости. Перед свадьбой я честно всё рассказал Андрею, но... он заявил, что дети для него не главное. Наверное, тогда он действительно так считал, потому что любил меня. А потом... Потом прошло время, он стал думать иначе. Вот так. Допустим, но брат, скорее всего, рассказал бы вам. Он ничего мне не рассказывал, покачала головой Алина Сергеевна. Я сомневаюсь, что Андрей откровенничал с ним, и именно по той причине, которую вы назвали. Брат мог всё рассказать мне, И для меня, и для брата многое оказалось полной неожиданностью, потому что мы абсолютно ничего не знали о делах моего мужа. Что вы имеете в виду? То, что вам должно быть известно. После смерти мужа выяснилось, что ничего кроме моей машины у нас нет. Даже его автомобиль принадлежал банку. Оказалось, что он продал свою долю, несколько месяцев был просто наёмным менеджером. Всё хранилось в тайне. Даже ближайшее окружение ничего не знало. Дом тоже давно заложен. Но ведь должна быть причина, удивилась я. Конечно. Однако мне она неизвестна. Всё это было как гром среди ясного неба. Сначала убийство, потом... Возможно, его подруге известно больше. Алина Сергеевна пожала плечами. Я знаю, что она уехала сразу после смерти Андрея, и никто не знает, где она. А у следствия не возникла версия, что она может быть причастна к убийству? Со мной этого не обсуждали. Я знаю только, что она была его секретарём. А момент смерти Андрея находилась вдали от города, чему есть свидетели, так мне сказали в милиции. Ваш муж всё распродал, причём в глубокой тайне, но после его смерти деньги не обнаружили? Не только самих денег, но и их следов. Даже предположить невозможно, что он с ними сделал. Я бы решила, что он их просто спрятал. Невесело усмехнулась Алина Сергеевна, но тогда убийцы постарались бы что-то узнать об этом. «А при каких обстоятельствах был убит ваш муж?» — решилась я. Его тело обнаружили на даче. Возле ворот стояла его машина. Он её там всегда оставлял, если приезжал ненадолго. В багажнике было два чемодана с вещами, в пиджаке документы. Тело мужа находилось в кухне. Его застрелили. Застрелили из его собственного пистолета, который хранился дома. Выходит, его убил человек, хорошо ему знакомый. Выходит или не выходит. Если муж собрался куда-то уезжать, мог взять пистолет с собой? Этим убийца и воспользовался. К примеру, муж, увидев его, достал оружие, убийца смог его отобрать и... А следы борьбы подтверждают такую версию? Никаких следов борьбы, насколько мне известно, но могло быть и так. Муж, готовясь уехать, положил пистолет, к примеру, на барную стойку, убийца вошел и понял, как ему повезло. Муж в тот момент собирался пить кофе. Кстати, сварил две чашки, кого-то ждал. И ничего не боялся, потому что ему выстрелили в затылок, то есть он стоял к убийце спиной. Тут мог незаметно подкрасться. Конечно, — кивнула Алина Сергеевна. Да, два чемодана с вещами. Документы, — заговорил Матвей. Две чашки кофе. — Вам не приходило в голову, что ваш муж собирался покинуть город, причём надолго и с этой целью продал банк? — Приходила, — кивнула Алина Сергеевна. — не только мне. Думаю, так и было. — Тогда подозреваемый номер один должна быть его любовница? Или вы? — сказал он как можно мягче. Алина Сергеевна грустно улыбнулась. — Конечно. Но у неё Алиби. И у меня тоже. Можно узнать, какое. Я находилась в больнице. Не сомневайтесь, милиции данный факт проверили. Не сомневаюсь. Значит, о его предполагаемом отъезде узнал кто-то ещё, и именно он забрал деньги, если, конечно, они там были. В милиции считают так, Жен. Однако у меня на этот счёт своё мнение. Какое? Если бы муж собрался уезжать а если называть вещи своими именами, сбежать от меня, он вряд ли бы держал пачки денег в чемодане. Карточки, счета, о которых никто не знает, гораздо предпочтительнее. Не забывайте, он банкир, и как никто... Тогда что выгодил убийцу от его смерти? Нахмурилась я, потому что в банковских делах была не сильно... Ну, если счета на предъявителя, да и с карточки, зная код легко, можно снять деньги в банкомате. — Выходит, вашего мужа убили из-за денег? — Алина Сергеевна пожала плечами. — Следствие ещё не закончено, и я до сих пор надеюсь, что убийцу найдут. Но, я думаю, ваш вывод логичен. А если так, то смерть моего брата никак не связана с гибелью мужа. — Создается впечатление, что у Димы что-то искали. Сначала в офисе, а потом дома не отступал я. — Не могу представить, чтобы это могло быть, — покачала головой Алина Сергеевна. Потратив на разговор ещё минут двадцать, мы покинули её дом. Мыслей в голове было много, и я поспешила ими поделиться. Она что-то не недоговаривает. Ясно, что диск брату передала на хранение она. Получается, что на диске какие-то счета, куда её муж перевёл деньги. «Зачем же их брату отдавать?» — подал голос Матвей. «В целях безопасности. А братец оказался жуликом и денежки решил присвоить. Вот и придумал липовое ограбление». Но кто-то еще узнал о диске, и Диму ограбили по-настоящему. Представляю, как нелегко он это пережил. Диск в офисном сейфе Дима вряд ли оставил, — покачал головой Матвей. — Надо быть полным дураком, чтобы его там оставить, наняв грабителя. — Что, если тот вдруг проявит любопытство? — Конечно, — согласилась я, — не было диска и в квартире. Если убийцы пытали Диму, а затем и горька то, выходит, ничего не там не нашли. — Мх? хм кивнула Ленка, — «Дима оказался всех умней. И вот ведь о покойнике ведь плохо не говорят. Надо же, родную сестру облапошил!» «Глупости да все это», — сказал Матвей, заводя мотор. «Что глупости?» — в два голоса спросили мы с Ленкой в большом беспокойстве. «Допустим, на диске тайные счета банкира. Чего проще диск продублировать, а еще лучше уничтожить запись, предварительно воспользовавшись знаниями?» «Так, может, Дима всё это и проделал?» — усмехнулась я. «А ограбление и всё прочее было для того, чтобы сестре мозги запудрить?» «А сестра, по-вашему, дура?» «Может, она в компьютерах ничего не соображает и даже не знает, как этот самый диск в компьютер вставить? А довериться кому-то боится. Вот обратилась к брату, а тот, поняв, в чём дело...» «Тогда получается, что Алина Сергеевна врёт», — нахмурилась Ленка. «Мне она понравилась вообще». — Слушайте, когда на таблетки принимала, я видела, что за лекарство у неё необычайно воодушевилась Так вот, это фемара. — Ну и что? — Как что? Фемара! Препарат для гормональной терапии рака молочной железы! — Господи, нахмурилась я. Так что же выходит у Алины Сергеевны рак? «Фемарен» назначается больным раком молочной железы как при терапии на предоперационном этапе, так и для постоперационного лечения. «Слушай, ты можешь говорить по-человечески?» — не выдержала я. «Могу». «Она про больницу говорила, помнишь?» «Я думаю, ей делали операцию». «Так», Та — произнесла я в глубоком раздумье. «Она лежит в больнице с жутким диагнозом, а муженек намылился с любовницей в неизвестном направлении». «Странно!» «Куда торопиться?» «Мог бы подождать, когда вдовцом станет». «Ничего не странно!» Возмутилась Ленка. «Ты недооцениваешь современную медицину. С какой стати сразу вдовцом?» «Хотя и разводиться с женой, когда она в таком положении, тоже свинство». «А просто смыться нет!» Съязвила я. «Ну, подал голос Матвей, по крайней мере, объясняться не надо, в глаза смотреть. Сбежал и привет». — А меня больше Дима поразил, — покачала головой Ленка. — Знать, что у сестры такие проблемы со здоровьем и... — Вот гад! Вот сколечки мне его не жалко! — Что будем дальше делать, пинкертоны? — спросил Матвей. Мы как раз въезжали в город. — Надо встретиться с одной знакомой. Она работала у мужа Алины Сергеевны секретарём. — Что-то самое? — поднял брови Матвей в крайнем изумлении. — Пришлось его разочаровать. — Нет! Раньше работала. Может, она расскажет что-то такое, что нам поможет понять? «Правильно!» — перебила меня Ленка. «Вы поезжаете а мне нужно на дачу. С фазером порядок, душа моя спокойна. Теперь, как врач, я обязана заботиться о Гоше. Конечно, он вражина, но по Международной конвенции о военнопленных...» «Отвезем ее на дачу?» — перегнулась я к Матвею. «Слушаю, повинуюсь», — сборкнул он. Им опять стали разворачиваться. Его покладистость особых восторгов не вызывала. Теперь понятно, почему он демонстрирует чудеса благородства. Всё дело в этих денежках. Матвей надеется их найти. таким образом он узнал о диске — вопрос. Но, скорее всего, и с Наташкой наш герой познакомился неспроста, а именно желая быть поближе к объекту страсти. Всё к тем же деньгам, я имею в виду. По дороге на дачу я думал о том, что история наша наконец-то прояснилась. Всё в ней, как в нормальном детективе. Два убийства, куча денег на кону и большое количество охотников на них. Теперь интерес бандитов понятен, и странные поведение Димы тоже. И то, что Ленка так рвётся на дачу, имеет своё объяснение. Она спешит, разумеется, не для того, чтобы соблюдать какую-то там конвенцию. Очень может быть, что диск, из-за которого весь сыр-бор, зарыт на Наташкиной даче, и вскоре мы станем счастливыми обладателями приза. Придется Матвей остаться с носом, как и господам бандитам. Я против воли улыбнулась, хотя особо хвастать нечем. Диск к нам попал случайно, ничего выдающегося мы с этой целью не сделали, зато теперь следует проявить волю и сообразительность, чтобы главный приз сохранить. — Надо было Лене Сергеевне рассказать про диск, — заметила Ленка. — Ага, — хмыкнул Матвей. — Она бы, в свою очередь, рассказала о нем следователю. — И как бы ты выкрутилась из щекотливой ситуации? — К примеру, заявила, что о диске мне Дима сказал. — А что? Сидели в кафе, ели мороженое, а он и говорит, — Сестра мне диск дала на хранение, у меня одно беспокойство. Вдруг он как-то связан с убийством ее мужа? — Гениально, — кивнул Матвей, — но притворять сие в жизнь не советую. Милиция сидит далеко не дураки, и умников вроде вас видели не один десяток. Но когда за вас возьмутся... Слушай, давай без мрачных прогнозов, перебила я. Мы ненадолго замолчали. Ленка погрузилась в раздумье, наверное, строила планы по нейтрализации Гоши и скорейшему изучению Наташкиного наследия. Покидая машину, она мне сказала. — Будь на связи. Чё у мобильный всегда в зоне недосягаемости? А Наташке я сама позвоню. «А где живёт бывшая секретарша?» — спросил Матвей, когда мы остались вдвоём. Я ответила а он предложил. «Может, есть смысл сначала ей позвонить? Вдруг её дома не окажется?» Ну, конечно, он был прав. «Кому угодно надоест мотаться целыми днями, то с дачи в город, то из города на дачу». Я позвонила и вскоре услышала Веркин голос. Он у неё выдающийся. Наташка прозвала приятельницу Эрихонской трубой, толком не знаю, что это такое, но моя бабуля растолковала, что в библейские времена от звука той самой трубы рухнули городские стены Эрихона. От Веркиного голоса тоже можно было рухнуть, а глохнуть так почти наверняка. Чуть ли не пять минут я Верке объясняла, кто я такая, после чего она невероятно обрадовалась. «Катюха! Молодец, что позвонила! Слушай, я наконец фотографии сделала!» «Ну те, помнишь?» Мы фотографировались, когда Наташкин на день рождения на шашлыке ездили. А что там с Димой? Неужели, правда, убили? уж с какой! А Наташка? Как она это пережила? В Геленджике? Ногу сломала? Не может приехать на похороны? О, кошмар! Она ведь так его любила. Трагедия. Ты знаешь что? Приезжай ко мне, поговорим. Так хочется узнать подробности. Матвей, который внимательно прислушивался к разговору, только вздохнул. — Нам предстоит испытание, — сказал без насмешки. — Поговорит, девушка любит, а вот знает ли, что еще вопрос. И Верка открыла сразу, лишь только я позвонила в дверь. Такое впечатление, что она ждала нас, стоя в прихожей, что, возможно, недалеко от истины. — Проходи! — обрадовалась она. Тут взгляд ее натолкнулся на Матвея. И Веркино лицо непроизвольно вытянулось. Потом, когда девушка опомнилась, лицо расцвело улыбкой. Верка кокетливо поправила волосы и сказала... «Ну, познакомься с молодым человеком». «Это Матвей», — торопливо ответила я, пока тот столбенее взирал на Верку. «Сама я видела с ней однажды на тех самых шашлыках, и впечатление у меня осталось такое, точно я побывала в эпицентре стихийного бедствия». Оттого некое помутнение рассудку у Матвея вполне было понятно. Верка на голову выше меня и весит килограммов сто двадцать, но при этом отличается исключительной подвижностью». На месте ей не стоялось, а молчать она просто не умела. Находясь поблизости, Матвей, как и я, чувствовал себя неуверенно и явно с беспокойством думал о том, что если не побережется, то будет смят и раздавлен. Интерес к своей особе он явно не приветствовал и все норовил отодвинуться от хозяйки хоть на полшага. «А Матвей что, твой приятель?» — ухмыльнулась Верка. Тут Матвей опередил меня с ответом. «Мы решили пожениться!» Я помрачнела, а Верка ахнула, так всплеснув руками, что едва не сшибла меня с ног. «Серьезно? Здорово! Он шутит, мешалась я. Ничего себе! Шутки! Я бы на твоем месте сразу в ЗАГС побежал. За базар отвечать надо!» — сурово подытожила она. «Я готов хоть сегодня упрямился, Матвей, но Катя упорно видит во мне одни недостатки». «Ну, если она с таким парнем в ЗАГС не спешит, значит, есть причина!» — приняла моя сторону Верка. «Проходите, я вас чаем напою и поговорим. У меня выходной время сколько угодно». Мы прошли в кухню, которая показалась неестественным маленькой, когда там появились две такие крупные личности, как хозяйка и её гость, то есть мой спутник. Однако, несмотря на это, разместились мы с удобствами. И чай Верка заваривать умела, и к чаю были пирожные и мармелад. «Наташка мне звонила!» — рассказала Верка, подчуя нас. Рыдала в голос, Диму убили. Про Геленджика сломанную ногу даже не сказала, видно, совсем её подкосила гибель возлюбленного. Но «Я собираюсь на похороны. Хоть мы и виделись пару раз, но долг отдать надо. В конце концов, Дима принимал участие в моей судьбе, на работу устроил». — К мужу своей сестры? — спросила я. — Конечно. Я там почти год проработала, но шеф таким засранцем оказался, пришлось уйти. Дим, конечно, не виноват, он хотел как лучше. — Давно ты ушла от Павлова? — От Павлова-то? Да уж год полтора. — Точно, в октябре полтора года будет. А на свое место подругу устроила, Ритку Сорокину. — Так она этого хмыря быстро к рукам прибрала! В каком смысле нахмурилась я? А в буквальном. Он на неё пикнуть не смел, каждый час отзванивался, и никаких тебе баб. Постой, но у него же жена. Конечно, жена. Но Ритке это было плевать. Ей двадцать восемь. Особой красоты нет, и претенденты на руку в очереди не стоят. Пора устраиваться. С женой Павлов жил плохо, стерва она, это он так говорил. Понятное дело, когда у самого баб как грязи, не скажешь, что жена ангел, а я, мол, скотина... Мужики сразу ищут виноватого, вот и выходит, что супруга стерва. А ты с ней знакома? С Алиной. Виделись, но всё больше по телефону общались. У неё проблемы со здоровьем, о нём она и думала, а она мужа давно рукой махнула. Горбатого могила исправит А Ритка, значит, смогла прибрать его к рукам? Точно, жениться обещал. Клялся, что с женой разведётся, ребёнка просила родить. Но Ритка не дура. Сначала, говорит, роспись, а уж потом ребёнок. И он согласился. «Ага, баба она железное слово держит. Да не повезло ей. Думала, платье шить жениха как раз того. Застрелили. Не судьба». «А вы почему ту работу оставили?» — спросил Матвей. Но, «С моей точки зрения, весьма не кстати, но остановить Верку теперь не было никакой возможности». «Так он и ко мне подкатывал. То по заднице хлопнет, то за грудь ущипнет. Конечно, деньги платил прилично, я поначалу терпел, так он совсем распоясался». Вроде как я за те же деньги еще и ублажать его должна, и что обидно, он как будто тоже считал, что это само собой разумеется. Ладно, там ухаживал, там цветы и прочее такое, а то вызвет в кабинета а паскудно так улыбается, и все с намеками. Ну, я сначала отшучивалась, а потом терпение кончилось. Хлопнул он меня однажды по заднице, а я его за шиворот взяла и тряхнула малость. После этого присмирел, зато начал придираться. То ушла на пять минут раньше то, говорю, громко, то цветок не полила. Стало ясно, надо увольняться. А место-то хорошее, в смысле зарплаты. Ну, я Ритку и подсватала. Ей что, не мужик, всё чистое золото. Она как поняла, что с женой у Павлова Нелады сразу смекнула, что устроиться можно неплохо. — А чего ж ты растерялась? — улыбнулась я. — Нет... «Я замуж только по любви. Мне банкир не банкир, если бабник, то вера ему никакой. Семья — это святое, а с таким мужем одна морока». «Правильно», — похвалил Матвей, хоть его и не спрашивали. «А как думаешь, за что могли убить твоего бывшего шефа?» — решила я перейти к интересующей меня теме. «Не знаю», — вздохнула Верка. «Много чего болтали. Со мной он проблемами, понятное дело, не делился, а человек был так себе. Могли быть враги у него и серьезные». Дима намекал, что Павлов связан с криминалом, — робко заметила я. Матвей взглянул укоризненно, а Верка пугливо огляделась, точно проверяя, не стоит ли кто за спиной. «Я вам всё расскажу, но только по большому секрету. Никому ни словечка поняли!» Она подалась вперёд и пошептала. Дима совершенно прав. Павлов в криминале был по самые уши, проворачивал малозаконные операции, попросту говоря, деньги отмывал, да и много чего другого на нём висело — Но этого ему показалось мало, и он решил своих дружков кинуть. Спер у них деньги, причем немалые, а воровал с умом. Длительное время не наглел. Но они, видимо, все равно узнали. Говорят, банк ему уже не принадлежал, и денег он после себя не оставил. Тоже перешла я на шепот. А я думаю, он бега собрался. Почувствовал, что жареным запахло, вот и решил начать новую жизнь вдали от родных мест. Ну и те... Верка неопределённо мотнула головой, не дремали, вот и вышла. — Значит, его бандиты убили? — Угу, убили его на даче. И по всему видно, что он как раз намеревался смыться. И Ритку в отпуск отправила она к родителям уехала. Не знаю, может, он нарочно от неё избавился, чтобы одному улизнуть. Или у них договорённость такая была. Но точно знаю, что куда-то намылился. Но не повезло, лихие ребятишки не любят, когда с ними шутки шутят. — они не мог он какие-нибудь компрометировающие документы отдать на хранение Диме? Спросила я в глубоком раздумье. Шутишь? Да он Диму терпеть не мог. Они как раз перед моим увольнением здорово поскандалили. Диме нужен был кредит, и Павлов такие условия предложил, что только держись. А у Димы видно вилы, и он на родственника-то надеялся. Тот знал, что деваться ему некуда, вот и загнул. Короче, Дима ему рожу разбил. Обозвал козлом и крохобором, и больше к нам ни ногой. И к сестре не ездил, она к нему приезжала. Когда у Павлова юбилей был, Дима его даже не поздравил, расплевались они по полной.